Развод. Развод, как и любая другая моральная проблема, должен быть проанализирован для двух случаев. Первый, развод обычных, не эволюционировавших людей. Второй, развод духовно развитых людей. Ни один из вопросов морали нельзя решить, если не принять существование многих типов людей, обладающих разным уровнем человеческого развития, от самого низшего до наивысшего, в зависимости от своих внутренних качеств, и эти различия никак не связаны с их социальной принадлежностью. Людям, реально эволюционировавшим, не нужны ни законы, ни правила. Их нет необходимости принуждать к определенному поведению, поскольку они по собственной воле всегда будут поступать в соответствии с высшими принципами добра и уважать ближнего и природу. Но, к сожалению, для подавляющего большинства требуются очень строгие правила и репрессивные законы, заставляющие уважать существующее законодательство и поступать более или менее морально. Если на три дня упразднить все законы и заранее объявить амнистию за совершенные в этот период преступления, наступит абсолютный хаос. Люди поступают правильно только из страха наказания. А если преступления не раскрывают вследствие несовершенства или коррупции судебной системы, а моральность и преступность процветают. Огромное количество людей, которых я называю обычными, в том смысле, что они еще не встали на путь эволюции, отнюдь не являются образцами нормального человека. В действительности они незавершенные люди, принадлежащие к виду, известному с конца последнего ледникового периода кроманьонский человек, который лишь 15-20 тысяч лет назад начал проявлять признаки относительно сознательного поведения. По этой причине человеческое несовершенство не должно нас удивлять, хотя одна известная энциклопедия дает человеку такое слишком идеализированное описание. Человек занимает высшую ступень среди живых существ, и благодаря разуму и жажде постижения бесконечного носит имя достойного хозяина мира, в котором он обитает. Это описание сильно противоречит тому, что мы наблюдаем каждый день. На самом деле, человек – существо, не принадлежащее себе, раб своих страстей и заложенный в его мозгу автономной информации, грабитель природы, специалист по эксплуатации и войнам, Сторонник насилия и несправедливости, слуга золотого тельца, неспособный контролировать свои мысли, импульсы и эмоции, и живущий в ментальном полусне. Иллюзорные представления такого маленького человека о собственном величии служат ему обезболивающим средством против тревоги, вызванной подспудной уверенностью в своей ничтожности и беззащитности. Идеализировать людей так же ошибочно, как и презирать их. Показ слабости человека нужен вовсе не для того, чтобы умолить его достоинство, а для того, чтобы определить его истинное место, покончив с тем мифом, будто человек – царь природы. Все, кто стремится к самореализации и хочет достичь вершин духовного и творческого совершенства, должны прежде всего научиться видеть ошибочность и фальшь некоторых убеждений. Земной человек гордится своими человеческими качествами, поскольку пока не имел возможности сравнить себя с другими существами, находящимися на более высоком эволюционном уровне. Если бы это произошло, его иллюзии о собственном величии, вероятно, рассеялись бы. Мы знаем, что человек способен как на достойные, так и на низкие поступки, что связано с его двойственной животной природой. С одной стороны, он несет в себе божественную искру, а с другой, ему недостает истинного высшего сознания. Такова реальность нашего существования. Оглядевшись вокруг, мы должны признать, что качество нашей жизни далеко от того, каким должно быть, если бы наши правители действительно обладали высоким уровнем человеческого развития. Это доказывает полную неспособность науки, экономики и политики обеспечить благополучие и счастье человека, если только мы не измеряем их степенью комфорта. Воздух, которым мы дышим в больших городах, акустическое загрязнение, низкое качество продуктов питания, преступность, терроризм, войны, голод, Эксплуатация человека человеком, политическая демагогия, неэффективность правосудия в тех случаях, когда у человека, борющегося с денежным мешком или со злоупотреблениями государства, нет достаточных средств, ростовщичество в некоторых финансовых сферах – все это лишь отдельные печальные явления жизни человека, так не идеализирующего свою персону, провозглашая себя царем природы и всех живых существ. Прошу прощения за то, что затронул тему, которая на первый взгляд не имеет ничего общего с разводом. Я просто хочу показать, что развод, так же как и аборт, преступность, отсутствие морали, коррупция и многие другие проблемы, вызван низким уровнем эволюции человека. Люди в своей массе несовершенны и напоминают испорченных детей. Им необходимо встать на путь эволюции и достичь высших сфер сознания. Однако духовная эволюция и развитие сознания не предназначены для толпы. Они возможны лишь на уровне индивидуальности, чей опыт может быть повторен другими, но не как массовые явления, поскольку требуют самостоятельного решения пробудиться и не могут происходить под давлением извне. К сожалению, как уже было сказано ранее, за последние тысячелетия внутреннее содержание человека мало изменилось. Серьезное исследование проблемы морали должно основываться на признании низкого эволюционного уровня человека. Только так он сможет отказаться от иллюзии о своем величии и занять позицию скромного ученика. Как бы человек ни гордился достижениями в науке и технологии, они результат обширного опыта предыдущих поколений. Если бы человек жил пятьсот лет, то каким бы глупым он ни был все равно понял бы, как устроен мир и, может быть, даже стал великим изобретателем. Совсем иное – мудрость. Она невозможна без высшего духовного сознания, для достижения которого необходимо прежде всего сделаться невосприимчивым к гипнозу окружающей среды. Я никоим образом не ставлю под сомнение разумные способности человека, но считаю, что их достоинства преувеличены. Можно быть разумным и одновременно не иметь способности оценивать последствия своих поступков, контролировать и вести себя действительно цивилизованно. Думаю также, что существуют полумудрецы, библиотечные крысы. Они гордятся своими знаниями, но лишены трезвой самооценки, не имеют собственного мнения, скромности и объективности, присущих истинной мудрости. Такие люди как живые компьютеры, Они беспрекословно подчиняются неизвестным программистам, поскольку убеждены, что приказы, получаемые извне, это их собственные идеи. Без сомнения, самое важное, чего только может достичь человек, это высшее сознание, так как без него разум подобен кораблю без компаса. Без него действия человека будут абсолютно непредвиденными, а иногда просто разрушительными. Так бывает с некоторыми научными открытиями, использующимися для войн и уничтожения. Образованный человек, не имеющий высшего сознания, не более чем разумное животное с мозгом, наполненным информацией, которая контролирует его поведение, не допуская обретения истинной свободы. Я глубоко убежден, что мы живем в дочеловеческую эпоху, поскольку у нас отсутствуют истинные человеческие качества, Противоречивость и непоследовательность человечества являются не аномалией, а следствием низкого уровня развития. Тем не менее, я уверен, что есть более развитые существа, и история повествует о таких духовных сверхлюдях, уже ставших мифом. Иисус, Будда, Магомед стали примерами духовности в разных культурах и призваны служить постоянным напоминанием о необходимости духовного совершенствования. Но всегда находились те, кто, манипулируя истиной, заставлял людей считать невозможным достижение уровня этих высших существ, называя их богами или наместниками Бога. Они обосновывали это тем, что обычный человек не является наместником Бога, поэтому не сравняется с ними а сможет только поклоняться и просить у них благословения, оставаясь в духовной нищете. На самом деле, любой может встать на путь духовного совершенствования, хотя это нелегко и требует наличия характера, воли и решимости. Именно поэтому большинству удобнее ограничиться просто мольбами к Богу. Но есть сознательные, более развитые люди, и когда они разводятся, то не наносят психологических травм своим детям, не становятся врагами, поскольку поступают по взаимному согласию. В этом случае не возникают негативные последствия, которые общество ассоциирует с разводом. Конечно, для большинства людей должны существовать законы, поскольку они еще не способны следовать примеру духовно развитых индивидов. Полагают, что вообще не существует тех, кто способен противостоять животным импульсам, подставить другую щеку и не делать другим того, чего не хотел бы получить сам. Да, таких людей мало, но они есть и неизвестны лишь вследствие слепоты человеческого общества. Даже если бы о них и узнали, то подняли бы насмех. Толпа никогда не поймет причины их странного поведения и, вероятнее всего, будет подозревать в аморальности. В свое время Эпиктет предупреждал, что каждый, кто попытается жить мудро, будет выглядеть странно. В работе «Искусство жить» написано «Тот, кто стремится к мудрости в жизни и старается жить в соответствии с духовными принципами, должен быть готов к тому, что станет объектом насмешек и порицания». Многие из тех, кто отрекся от своих личных принципов, Ради одобрения общества, ради удобства, чувствуют досаду при встрече с людьми, которые рассуждают философски, отказываются торговать своими духовными идеалами и стремятся к самосовершенствованию. Мы должны не упрекать этих несчастных, отказавшихся от своих принципов, а сочувствовать им. Сами же будем придерживаться того, в чем уверены. Когда мы встанем на путь духовной эволюции, Окружающие, скорее всего, будут смеяться над нами и обвинять в тщеславии. Мы должны быть скромными и методично и твердо следовать нашим моральным идеалам, тем, что в глубине сердца считаем правильными. Если мы сохраним твердость, то те, кто насмехался над нами, будут восхищаться. Но если под давлением мнения посредственностей мы начнем сомневаться в своих целях, нам будет стыдно вдвойне. Очень важно анализировать развод с точки зрения уровня сознания супругов. Поэтому я и затронул тему сознания. Если оставить в стороне юридические законы и религиозные правила, то с позиции здравого смысла нелогично и непоследовательно заставлять двух людей, которые не любят или даже ненавидят друг друга, навсегда оставаться вместе. Думаю, это чудовищная мерзость, скрытая за суеверием и фанатичностью в понимании религиозных заповедей. Рассмотрим некоторые из злоупотреблений в отношении индивидуальной свободы. Первое. Запрет развода в некоторых странах. Следовательно, человек не хозяин собственного тела, включающего также разум, сердце и душу. Оно принадлежит государству, которая заставляет его жить с тем, с кем человек жить не хочет. Второе. Аборт. Женщина не распоряжается своим телом, поскольку в большинстве стран аборты запрещены. Третье. Реклама. Человек перестает быть хозяином своего поведения, поскольку оно ему навязывается рекламными агентствами. Четвертое. Политическая пропаганда. Мыслительные способности граждан сведены на нет при помощи психологических техник промывания мозгов. Пятое. Телевидение. Человек перестает принадлежать себе, теряя неприкосновенность разума и жилища. Шестое. Превращение людей в толпу. Толпа поглощает и переваривает человека, лишая индивидуальности, И принуждая к сомнительному коллективному поведению в психологической толпе, где не могут проявиться лучшие качества вида. Седьмое, эвтаназия. Государство владеет телами своих граждан и безжалостно мучает неизлечимо больных, не позволяя им добровольно уйти из жизни, принуждая к недостойной и постыдной агонии. Восьмое, деньги. Финансовая и банковская системы являются хозяевами души и трудовых усилий всех, кто прямо или косвенно занимал деньги в банках. Государство заставляет нас платить налоги, равные поборам феодалов в средние века. Девятое. Потребительство. Реклама приводит к тому, что человек все свои усилия направляет на бездушное потребительство. Десятое. Власть большинства. Меньшинство подвержена тирании большинства. Я осознаю, что из-за всеобщего ханжества многим читателям не понравится такой жесткий анализ. Пытаясь сохранить добрые отношения со всеми без исключения, мы многое забываем или отказываемся видеть. Часто в глубине души мы соглашаемся с тем, что публично никогда бы не признали истиной. Проблема развода не столь важна, как моральное разложение человечества. Назрела насущная необходимость начать великий крестовый поход 21 века ради спасения традиционных духовных ценностей, распространить их повсеместно и внедрить в культуру людей. Нужно перестать скрывать от человека тот неоспоримый факт, что самой благородной его целью является духовное развитие, И тот, кто достиг эволюции, сможет стать ценным вкладом в общество и быть примером для всех, кто стремится к самореализации. Запрет развода способен привести к возникновению адского давления в семье, где дети вынуждены на протяжении многих лет терпеть постоянные ссоры родителей. Для супругов, достигших психологической зрелости, Более конструктивным будет развестись по совместной договоренности, спокойно объяснив детям причины развода. Проблемы детей всегда обусловлены незрелостью родителей, которые передают им все свои переживания, связанные с семьей и окружающим миром. У человека с невысоким уровнем морали обязательно будут проблемы в семье, и ни брак, ни развод их не решат. Не следует также забывать, что брак не может быть средством для завоевания доброго имени и социального признания. Единственным аргументом для его заключения является любовь. Если супруги перестают любить друг друга, их нельзя заставлять оставаться вместе, но их долг позаботиться о своих детях. Отсюда вытекает другая проблема – всеобщая фальсификация любви поскольку людям незнакома ее настоящая сущность, поэтому они не способны к истинной любви. Но это преодолимо. Люди могут научиться любить, однако сначала должны разрушить собственный эгоизм, глубоко понимая, что это означает. Речь не идет о человеколюбии в общепринятом смысле. К сожалению, опыт показывает, что человеку очень трудно отказаться, от своего эгоистического я.